Окрестности Рыбнинска. 19 апреля 1941 года. В алтарной части разоренного и полуразрушенного храма, находившегося в бывшем монастырском подворье, стояли трое. Уже стемнело. В полумраке пламя нескольких горящих свечей отбрасывало тени на давно опустевшие стены. Большая часть иконы другой церковной утвари была изъята. Что-то удалось передать в другие обители вместе с насельницами, покинувшими монастырь еще три года назад. Высокую колокольню взорвали, чтобы не мешало судам, которые пойдут по новому водохранилищу. Хозяйственные и жилые постройки разобрали по кирпичику, по досточке и вывезли на стройматериалы. Осталось только здание церкви, которое власти тоже хотели взорвать, но потом решили просто затопить вместе с десятками расположенных рядом сел промысловых посадов, слободок, со старинными усадьбами Волконских, Куракиных, Озанчиевых, Глебовых, менее Мусиных-Пушкиных. «Слыхала матушка, избыто в деревнях по бревнышку раскатали, а что не смогли перевести, так сожгли!» Седовласый мужичок потянулся было в карман потрепанный телогрейки за самокруткой, но, оглянувшись, отдернул руку и привычно перекрестился. «На плотах сплавляют на другой берег, потом на подводах тащут, а то и сами катют. Дорог-то проезжих там нету, а как загнать на плоты лошадей, коров? Эх, скорби людские, идут по Волге, плачут, а кто на берегу стоит, тоже плачет». Он пошмыгал носом, утер кулаком заслезившиеся глаза. Продолжил. А еще говорят, что не все на новые места соглашаются перебираться. В родных стенах хотят помереть. Вроде лейтенант НКВД из Волголага ездит, списки составляет. Кто не хочет переселяться, тем лагерями грозит, а то и расстрелом. Сухенькая сгорбленная монахиня перекрестилась вслед за мужичком. Казалось, это невзгоды придавили ее к земле, еще недавно дававшей радость жизни — а теперь ставший местом горестей, потерь и разорения. На реках Вавилонских, Тамоседахом и Плакахом. Примечание. Церковно-славянский текст 136-го псалма — одно из покаянных молитв, напоминающих о страшном суде. Конец примечания. «На все воля Божия, Михалыч, каждому свой путь пройти надобно до конца. Ты все ли принес, что велела?» «Да, принес, матушка Пороскева, принес. Может, все-таки пойдем на Валаам, к старцам? Уж не откажут в приюте. Возродите там обитель, соберете всех снова под свое крыло». Бывший монастырский сторож теребил в руках увесистый холщовый мешок. «Тогда не стой столбом, доставай все и готовь. Вода уже поднимается, завтра-послезавтра храм окажется на дне реки». Вторая монахиня, помоложе, чью стать не скрывали темные просторные одежды, тихо молилась, подняв отрешенное и одухотворенное лицо к старинным фрескам, единственно уцелевшему убранству храма. Она, казалось, не слышала ничего вокруг, не замечала действий сторожа, который при свете карманного фонарика прилаживал к чудом уцелевшей алтарной решетки металлическую цепь. На такие сажают сторожевых псов. Игуменья Пороскева подошла к ней, обняла. «Не случайно Господь нам этот день управил сестра. Канун Великого Праздника, Светлой Пасхи Христовой. Есть в этом знак. Ты не передумала? Не забоишься?» Сестра Феоктиста согласно кивнула. Поднесла к губам руку игуменьи, нежно поцеловала. «С вами, матушка, все дороги ведут в рай, а в такой день особенно». Она нащупала под одеждами свой медальон, крепко сжала его, как бы набираясь сил. Недаром ему приписывают чудодейственные свойства. Вот и сейчас на нее снизошли покой и благодать. Феоктиста не испытывала ни страха, ни сожаления о земной жизни, которая вот-вот завершится. Ведь впереди ее ждет другая, небесная. «Матушка, я тогось закончил, готово все!» Михалыч горестно вздохнул, вытянул из глубины кармана часы луковицу, желтым откурива ногтем подцепил крышку. «Стало быть, уже полночь!» «Христос воскресе!» Игуменя перекрестила своих спутников. Они трижды облобызались, отвечая друг другу «Воистину воскресе!» «Пора!» не уселись у алтаря и читали молитву, пока сторож приковывал их руки к решетке. По его впалым, заросшим щетиной щекам тикли слезы. «Прощай, Михалыч, иступай, иди на Валаам, и там молись за нас», — строго приказала Пороскева. «Нечего здесь сырость разводить, ее скоро будет в достатке, свечи по дороге затуши, чтобы внимание не привлекали». Мужичок поклонился до земли, подхватил мешок и засеменил к выходу. У него оставалось несколько часов, чтобы подняться в безопасное место. Вода пребывала, поглощая все, что вставало у нее на пути. Если прислушаться, в ночной тишине можно было различить два женских голоса, поющих пасхальный тропарь. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».